Константин Шелонский Любовь и штаны В общежитии шумном Привузе В комнатушке под номером семь Жили двое — Ведерников Кузя и Лупандин Артем. Из девятого номера Лена в среду Кузю позвала на пир. Я, товарищ, вас жду непременно. Будет кофе и сыр. Ах, что кофе, что сыр, что баранки, Хоть и их позабыть не расчет, Если смех синеглазой смуглянки Кузю больше влечет. Кузя праздновал в сердце победу, В венах кровь и бурлит, и поет. Вдруг Артем... Сообщил, что он в среду на экзамен идет. — В среду? Боже! На этой Голгофе стынет в ужасе Кузина кровь. Как же он? Как же Лена? И кофе? Как же сыр? И любовь? Кузю весть поразила как громом. В сердце сразу погасли огни, Дело в том, что у Кузи с Артемом брюки были одни. Раз в душе неизбывная мука, то и взор, и бесцветенный сир. Что ж, иди, первым делом наука, а потом уже сыр.